Глава 17. Дипломатия — есть тонкое оружие цивилизованного воина. Оттила. Мы терпеливо ждали военного совета. Мы двое, ААС и я, против целой армии. Идея принадлежала, конечно же, ААЗу. Предоставленной самому себе, я бы, хоть убей, не оказался в этом положении, пытаясь не думать о перспективе «хотюбей», я прочистил горло и заговорил уголком рта с ААЗом. Аз, «Да, малыш!» «Сколько нам еще здесь стоять?» «Пока они не заметят нас и что-нибудь не предпримут». «Восхитительно! Либо мы сгнием на этом самом месте, либо кто-то утыкает нас стрелами. Мы стояли ярдых в двадцати от одного из лагерей, и между нами и лагерем не было ничего, кроме луга». Мы ясно видели суетливую деятельность в лагере, и теоретически ничто не мешало и им увидеть нас. Потому-то именно мы и стояли тут на лугу, чтобы привлечь к себе внимание. К несчастью, нас пока никто не замечал. Было решено, что в первой стычке мы с Аазом будем работать одни, дабы скрыть истинную силу нашего воинства». Мне приходило в голову, что это также скроет и слабость нашего воинства, но я счел указывать на это не тактичным. Брокхерст сперва спорил, предлагая пойти со мной вместо Ааза, и утверждая, что поскольку он без, у него намного больше опыта в переговорах, чем у демона. Ааз довольно убедительно объяснил ему, что речь там пойдет не о стеклянных бусах или зеркальцах, а о войне. И если бес вознамерился доказать ему Аазу, что у беса больше опыта в ведении военных действий, не незачем и говорить, Брокхерст тут же отступил. Оно и хорошо, так как это избавило меня от необходимости отвергать его предложение. Я хочу сказать, что, может, я и не быстрее всех усваиваю уроки, но я все еще отчетливо помнил, как Ааз превзошел Брокхерста, когда они в последний раз вступили в переговоры. Кроме того, если эта встреча примет дурной оборот, мне хотелось бы, чтобы мой наставник находился рядом и разделил со мной последствия. Поэтому мы и стояли здесь, откровенно выставив себя на показ неприятелю и не имея для защиты даже меча. Это была очередная идея Ааза. Он доказывал, что своей невооруженностью мы добьемся сразу трех вещей. Во-первых, это покажет, что мы пришли сюда говорить, а не драться. Во-вторых, это продемонстрирует нашу веру в мою магическую способность защитить нас. И, в-третьих, это поощрит неприятеля явиться навстречу таким же безоружным». Он также добавил, что «Аякс спрячется позади нас на лесной опушке с натянутым луком и стрелой на тетиве и, вероятно, в случае чего, защитит нас лучше, чем пара мечей. Он был, конечно, прав, но это никак не успокаивало, пока мы ждали. «Выше голову, малыш!» произнес в полголоса Аз, нас почтили визитом, и верно к нам торопливо шагал по лугу довольно дородный субъект. «Малыш!» — внезапно прошепел Аз. «Твоя личина!» — «Что с ней?» — прошептал в ответ я. «Ее нет!» Он был прав. Я заботливо восстановил его внешность сомнительного типа, но совершенно забыл изменить свою. «Из-за того, что наша пестрая группа приняла мое руководство в моем нормальном обличии, я упустил из виду, что пентюхов труднее преобразить, чем демонов. Мне, — начал было я, — слишком поздно, — проворчал Ас. «Сплутуй — сплутуй!» Солдат уже почти добрался до нас. Он подошел достаточно близко, чтобы я заметил, когда он сменил скучающее выражение лица на улыбку. «Сожалею, ребята!» Окликнул он нас с привычной властностью Вам придется покинуть этот район. Мы скоро тронемся в поход, а вы загораживаете нам путь. Вызовите дежурного офицера! прогремел в ответ Ас. Кого? нахмурился солдат. Дежурного офицера, начальника Храула, командира, как бы вы его там ни называли, того, кто в настоящий момент возглавляет ваше подразделение, пояснил Ас. Кто-то же должен заправлять всеми делами! А если ты считаешь себя офицером, то я балерина. Понял ли солдат намек Ааза или нет, я нет. Общий смысл он уловил. «Да, есть кое-кто поглавнее», — зарычал он слегка темнее лицом. «Он сейчас очень занят, слишком занят, чтобы стоять тут и болтать со штатскими. Мы готовим свои войска к походу любезной, так что заберите своего сынка и уйдите с дороги». «Если вам охота поглядеть на солдат, то следуйте за нами и потолкуем, когда разобьем бивак на ночь!» «Вы хоть представляете, с кем разговариваете?» — осведомился я удивительно тихим голосом. «Мне наплевать, кто твой отец, сынок!» — огрызнулся солдат. «Мы пытаемся...» «Меня зовут не сынок, а Скиф!» — прошепел я, вытягиваясь во весь свой рост. «Придворный маг королевства Пасилтум, давший присягу защищать это королевство. А теперь советую тебе вызвать офицера. Или предпочитаешь проснуться завтра утром на листе кувшинки?» Солдат отступил на шаг и стоял с подозрением, глядя на меня. «Он серьезно?» — скептически спросил он у Аза. «Как на твой вкус мухи?» — улыбнулся Аз. «Вы хотите сказать, что он и в самом деле?» «Слушай», — перебила Ас, «ты что думаешь, я тут изображаю из себя слугу этого малыша просто так, из-за его личного обаяния? Понял?» «Ясно». «Хм -хм. солдат осторожно пятился обратно к лагерю. «Я хм -хм, сейчас приведу своего командира». «Подождем», — заверил его Аас. Солдат кивнул и удалился более резво, чем шел к нам. «Пока все хорошо», — С усмешкой обронил мой наставник. «А чем плохо мое личное обаяние?» — напрямик спросил я. «Позже, малыш!» — вздохнула Ас. «В данное время сосредоточься на том, чтобы выглядеть невозмутимым и полным достоинства. Идет? Идет или не идет, ничего другого делать, в общем-то, не оставалось, пока мы ждали появления офицера». Очевидно, новость о нашем присутствии распространилась в рекордное время по всему лагерю, так как задолго до того, как мы увидели какие-либо признаки подхода офицера, на краю лагеря собралась толпа солдат. Похоже было, что все приготовления к походу отложили, по крайней мере на время, пока что солдаты выстроились рядами вдоль границы лагеря и вытягивали шеи в нашем направлении. Было довольно приятно чувствовать себя причиной такой сенсации, однако я заметил, что некоторые солдаты, прежде чем присоединиться к толпе зевак, нашли время надеть оружие. «Ас», — шепнул я, — «да, малыш, я думал, это будет мирная встреча». «Так оно и есть», — заверил он меня. «Но они вооружаются», — указал я. «Успокойся, малыш», — прошептал он в ответ, — «вспомни, Аякс нас прикрывает». Я попытался сосредоточиться на этой мысли, а затем увидел, как к нам приближается некто явно офицерского вида с двумя солдатами по бокам и сосредоточился на мечах, которые имелись у всех троих. «Ас!» — прошипел я. «Успокойся, малыш!» — посоветовал мне Ас. «Помни про Якса. Я вспомнил. И вспомнил также, что их войска сильно превосходят нас в численности». «Как я понимаю, вы, господа, являетесь посланниками Пасилтума?» по — спросил, останавливаясь перед нами офицер. Я напряженно кивнул, надеясь, что резкость моего движения будет истолкована скорее как надменная, нежели свидетельствующая о страхе. «Прекрасно», — ухмыльнулся офицер. «В таком случае я, как первый представитель империи, вступивший в контакт с представителем Пасилтума, искренне рад официально объявить войну вашему королевству». «Как вас зовут?» – небрежно спросил Ас. «Клавдий», – ответил офицер. «А почему вы спрашиваете?» «Историки любят подробности», – пожал плечами Ас. «Ну, Клавдий, как первые представители Пасилтума, встретившиеся с представителем вашей империи, мы искренне рады потребовать от вас безоговорочной капитуляции». Это стерло улыбку с лица офицера. «Сдаться?» Деланно рассмеялся он. Коллеги и мальчишки? Вы, должно быть, спятили. Даже если бы у меня были полномочия сделать такое, я бы этого не сделал». «Совершенно верно», — Ас покачал головой в притворном самобичевании. «Нам следовало бы понять. Человек, стоящий во главе отряда снабжения, обладает не таким уж большим весом в подобной армии, не так ли?» Мы выбрали эту конкретную группу солдат именно потому, что они были интендантской частью. Это означало, что они имели более легкое вооружение и, будем надеяться, не относились к элитным войскам. Шпилька ААЗа, однако, попала в цель. Офицер перестал улыбаться и уронил ладонь на рукоять меча. Я принялся опять думать о защите со стороны АЯКСа». «У меня более чем достаточно полномочий, чтобы разделаться с вами», — прошепел он. «Полномочий, может быть, зевнул я, но искренне сомневаюсь, что у вас хватит сил устоять против нас». Как я упоминал, чувствовал я себя отнюдь не так уверенно, как делал вид. Почетный караул офицера в точности повторил его жест так, что теперь все трое наших противников стояли готовые обнажить мечи. «Отлично!» — прорычал Клавдий. «Вы предупреждены. А теперь мы проедем здесь на фургонах, и если вы вовремя отсюда не уберетесь, то пеняйте на себя». «Принято!» — Плотоядно усмехнулся Ас. «Скажем, завтра в полдень». «Завтра?» — нахмурился офицер. «А чем плохо прямо сейчас?» «Да брось, Клавдий!» — снисходительно заметил Ас. «Мы же ведем речь о первом столкновении в новой компании». «Наверняка ведь вам потребуется время обдумать свою тактику». «Тактику?» — задумчиво повторил Клавдий. «И известить свое начальство, что вы делаете первый ход», — небрежно продолжал Ас. «Хм...» — промычал офицер. «И вызвать подкрепление», — добавил я. «Если, конечно, вы не хотите оставить всю славу себе». «Славу!» Это решило все. Клавдий накинулся на это слово, как «девол на золотой». Ас верно угадал, что офицеры интендантской службы нечасто видят сражения. «Я... я считаю, что подкрепление нам не потребуется», — осторожно пробормотал он. «Вы уверены?» — осклабился Ас. «Соотношение сил у нас всего лишь сто к одному в вашу пользу». «Но он зато маг». — улыбнулся Клавдий. — Тем не менее, хороший офицер не может быть слишком осторожен. Нет смысла втягивать много офицеров, э, я имею в виду солдат, в эту мелкую стычку. — Клавдий! — с невольным восхищением сказал Ас. — Я вижу, что ваш военный ум не знает равных. Выиграем мы или проиграем, я буду рад встретиться с достойным противником. — Взаимно, сударь! — ответил с подчеркнутой официальностью офицер. — Тогда скажем, завтра в полдень. «Мы будем здесь», — кивнул Аас. И с этими словами офицер повернулся и живо зашагал обратно в лагерь, а его телохранители, как и положено, потащились за ним. «Когда мы вновь пересекли опушку леса, наши товарищи закидали нас вопросами. «Договорились, босс?» — спросил Брокхерст. «И без проблем», — удивилась Танда. «Прощ пареные репы», — похвастался Ас. «Верно, малыш?» «Ну, — скромно начал я, — я немного забеспокоился, когда они потянулись за мечами. Меня бы охватил ужас, если бы я не знал, что Аякс... «Слушайте, а где Аякс?» «Вон в тех кустах», — ответил Гэс, указав массивным большим пальцем в зеленые заросли на краю лесной опушки. «Он должен вот-вот вернуться». Когда мы нашли Аякса, тот крепко спал, свернувшись вокруг своего лука. Чтобы разбудить этого старого вояку, нам пришлось несколько раз его встряхнуть.